Маленький великан. Маленький великан, переспросили Тим с Стайской. "Да, маленький великан", сказал учитель вранья. "Только не вздумайте просить, чтобы я объяснил, кто это такой. Так мы и до завтра не кончим. Про маленького великана есть особая книжка. Он на самом деле был очень большой, больше меня. Просто там, где он жил, другие великаны были еще больше, а этот едва доставал им до пояса и считался у них мальчиком". Он был музыкант, замечательно играл на рояле и на сцену всегда выходил в коротких штанишках. Большим великанам так больше нравилось. Надо же, хлопали они в ладоши, такой маленький, как играет. Если бы он был большим, они бы не так восхищались. А он этих коротких штанишек уже стеснялся. У него была мечта стать бродячим музыкантом, играть на гитаре, на скрипке или на гармошке, взял бы он свой инструмент И ушёл бы в бродячие музыканты. Но рояли у великанов большие, на плечи не унесёшь. И вот однажды он услышал, что есть края, где живут люди поменьше ростом, и рояли у них поменьше. И он решил пойти посмотреть эти другие края и этих людей. Ему лучше всего было с разными мелкими существами. Он любил, например, помочь муравьям, поднести для них тяжелый груз, когда они ползали по его руке, как по горе. Он чувствовал себя не просто настоящим большим великаном, а великанищем. И вот теперь, в незнакомом городе, он увидел, как на площади два небольших человека замахнулись палками на совсем маленького. "Не трогайте", сказал он и придержал их палки. "Как не стыдно обижать маленьких?" Стражники впервые испугались. Они посмотрели на маленького великана снизу вверх, как на башню, но не поняли, кто это такой. Потом отошли на несколько шагов, увидели, что он в коротких штанишках, и тощий сказал: "Отойди, мальчик, не вмешивайся в дела старших". Маленький великан растерялся, и опустил руки. "Что ты слушаешь их?" возмутился фонтан. "Видишь, слабого обижают, заступись". "Как?" смутился маленький великан. "Они большие, а я еще маленький". "Ты такой здоровяilo, да ты их одним левым мизинцем победишь". Правда? Маленький великан оттопырил левый мизинчик, с интересом посмотрел на него, потом на стражников. Стражники перепугались. «Но-но!» — закричал тощий. ты что? Настрогать нельзя. Мы при исполнении обязанностей». А я вообще нездоров", закричал толстяк, сейчас упаду в обморок. Вот сейчас упаду, вот сейчас. Он стал оглядываться, куда удобнее упасть, чтобы не удариться. На твёрдый камень падать не очень-то хотелось. Увидел неподалеку горку песка, поскорей подбежал и упал на него. «Все!» — закричал. Я в обмороке, лежачего не бьют. Тощий стражник увидел, что он остался один, а маленький великан все смотрит на свой мизинец, как будто примеривается, и тоже побежал к песку. «Подвинься!» — крикнул немного. Я тоже хочу упасть в обморок", «Падай рядом сказал толстый. Здесь места нету. Рядом падает твердо». А вон еще песочек в яме. Подай туда. В яму? Нет, в обморок. Тот обморок слишком глубокий. Ладно, я буду просто убит. Убит? Значит, нельзя меня трогать. Он осторожно опустился на четвереньки и стал отползать в сторону, приговаривая про себя: "Ничего, сейчас убит, а потом выздоровю". Так, разрешается. Но тут фонтан. Хвать его за воротник. Эй, ты куда, постой, иш хитрый. Если сдаешься, так сдавайся по правилам, а не убегай. Сдаюсь, заныл тощий стражник. Чего хватаешься? Чего вам от меня надо? Пароль, сказал Фонтан, быстро говори секретное слово, чтобы пустили во дворец. Сейчас, сейчас, заторопился тощий. Он действительно оказался трусом, и сосулька под его носом выглядела теперь обыкновенной соплей. Когда спросят пароль, надо сказать: "Я иду по ковру". И вас пропустят. "Я иду по ковру", повторил фонтан. И все?» Странный пароль. Ну что ж, запомню. Ты, мальчик, пойдешь со мной? "Конечно", сказал я. "А ты, маленький великан, я бы пошел, но боюсь, не пролезу в дверь". Ладно, сторожи пока стражников, чтобы не подняли тревогу. Мы скоро вернемся».